Глава 18 В это время к дому, где жил доктор, подошла Грейс, рыбей при мысли о странной цели своего визита. По врожденной деликатности она никогда не умела громко оповещать о своем приходе, но сегодня ее стуго в дверь прозвучал как-то особенно тихо, однако хлопотавшая по хозяйству жена фермера его расслышала.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 с той лишь разницей, что руки его не были молитвенно сложены. Грейс поняла, что это и есть доктор. Она не решалась прервать его сон и встала, чтобы дернуть бронзовую сонетку на широкой ленте у камина и вызвать хозяйку, но вспомнив, что та с минуты на минуту должна вернуться, оставила свое намерение и в замешательстве взглянула на погруженного в сон философа. Глаза молодого человека были закрыты, чего свет, исходивший от него, померк, лишив его облик той выразительности, которая отличала его в часы бодрствования. Но сон, погрузив во мрак телесную оболочку, взамен предал всей фигуре спящего таинственное очарование, неотразимое для восприимчивых натур, которым без сомнения относилась и Грейс.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 В зеркале она различала отражение спящего, и каков был ее ужас, когда она обнаружила, что глаза его широко раскрыты и с удивлением устремлены на нее. Застегнутый врасплох, Грейс едва достала сил, чтобы обернуться и взглянуть уже не на отражение, а на оригинал. Доктор спал, как и за минуту до этого. Ошеломленная загадочным поведением доктора, Грейс тотчас забыла о цели своего визита. Бросившись к дверям, она бесшумно открыла и закрыла их за собой, и незамеченная выбежала из дому. Только достигнув калитки и оказавшись на дороге, она обрела присутствие духа. Здесь, за кустарником изгороди, ее не могли увидеть, и она остановилась, чтобы собраться с мыслями. Кап-кап-кап. Барабанил дождь по зонту, и капли гулко шлепались на землю. Она вышла из дому в ненастье, потому что взялась за серьезное дело, и вот все губит нелепый испуг из-за обстоятельства, которому незачем было придавать значение. Как бы мало шума не произвело ее бегство, оно все же потревожило Фитспирса, и он приподнялся. Разгадка увиденного Грейс в зеркале была чрезвычайно простая. Доктор в самом деле на миг приоткрыл глаза, но тут же сон снова одолел его, так что сам он не мог бы сказать, чем было видено им сном или явью. Ему казалось, что из комнаты минуту назад кто-то вышел, да и тождество прелестного облика во сне и только что исчезнувшей посетительницы не вызывало сомнений.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 так низко опустив зонтик, что ему не удавалось рассмотреть ее лица, но у того места, где кончался малинник и начинались грядки клубники, замешкалось. В тревоге, что гость опять от него ускользнет, Фицпирс бросился ей навстречу. Гадая о цели ее посещения, он невыносимо боялся ее спугнуть. «Прошу прощения, мисс Мелбери», — начал он, — Я заметил вас в окно и побоялся, что вы сочтете, будто меня нет дома, если только вы идете ко мне. «Я могу изложить свое дело в двух словах», — ответила Грейс, — «я не буду к вам заходить. Нет, нет, как можно. Зайдите, прошу вас. По крайней мере, поднимемся на крыльцо». Уступив, Грейс взошла на крыльцо, остановилась, и Фитспирс закрыл ее зонт. «У меня к вам небольшое дело. Скорее, просьба». — сказала она. — Тяжело заболела служанка моего отца, вы ее знаете. — Очень печально. Я тотчас же зайду к вам и осмотрю ее. Нет, этого как раз не нужно. Вот как? — Да, таково ее желание. Ваш визит только повредит ей, может быть, даже убьет. У меня к вам дело не совсем обычного и тягостного свойства.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 Он очнулся от долгого созерцания ожившего произведения искусства и почтительно склонился, вслушиваясь в ее слова. «А «Могу ли я надеяться, что вы отступитесь и откажетесь от обязательства, которое несчастная бабушка Оливер подписала по недомыслию? Сделайте одолжение, только позвольте мне остаться при своем мнении касательно ее недомыслия».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 а лишь по отношению к внешним объектам, в данном случае к стороннему наблюдателю. Подойдя к секретеру, он после недолгих поисков вынул оттуда сложенный лист бумаги и, развернув, протянул его Грейс. Внизу с края выделялся жирный чернильный крест, выведенный рукой бабушки Оливер. Грейс вложила листок в карман, и от сердца у нее отлегло.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 и тогда их внешние проявления нелегко бывает отличить от краснобайства. Истина тонет в потоке громких фраз, и как злосчастное следствие этого, неузнанное, бывает отвергнуто вместе с шелухой аффектации. Грейс, впрочем, плохо разбиралась в свойствах человеческой природы и восхищалась силой чувств, не раздумывая о форме их выражения. Слова «чудное видение»